«Да какое там взаперти?» — взорвался вдруг в обре. «И то верно. Ходит он сам, спасибо целителю. Знай вы заранее, что без безбожьен поставит мальчика на ноги, так уж точно постереглись бы допускать его до руми. Послушайте, Клементино, не смейте, я уйду отсюда. Как только мальчик уедет. Но сначала он должен уехать. Там он заживет, как все».